Валерия Миссалина соглашалась с тем, что Рим, безусловно, предпочтет липиду Клавдия, единственного наследника, в чьих жилах течет кровь Августа и Германика, поэтому она предлагала незаметно подливать масло в огонь заговора, чтобы ускорить развязку. Таким образом, события приблизились к неминуемой катастрофе, и отчасти она наступила даже раньше, чем рассчитывала супруга, ничего не подозревавшего Клавдия. Вечером пятого дня перед календами, января, Левилла позвала Бриниона в комнату Агриппины, где уже находились Гней Корнелий Лентул Гитулик, Марк Эмилий Лепит и Аникий Цириал. Там, после краткого разговора о необходимости торопиться с осуществлением их замысла, было решено, что завтра в полдень Гней Корнелий Гитулик войдет в покои Цезаря, якобы для сообщения какой-то важной новости, касающейся легионов. К этому времени в прихожей императора уже будут Агрипины и Вилла, которые скажут, что хотят повидать брата. Чуть позже к ним присоединятся бриньон и Липит. Как только все будут в сборе, в комнату вбежит Аники Цериал, во все горло крича, что дом горит, и всем нужно срочно спасаться. Было ясно, что в таком случае все придворные бросятся к входным дверям. Одни для того, чтобы тушить пожар, а другие, чтобы звать на помощь. Среди всеобщей паники Лепид и Бриньон, вооруженные кинжалами, кинутся в комнату Гая Цезаря и вместе с Гетуликом покончат с ним, а Грепина, Левилла и Аникий будут стоять у двери, не впуская никого из посторонних. Когда дело будет сделано, Гетулик отправится в лагерь легионеров, среди которых он пользовался большим авторитетом, и склонит их к тому, чтобы провозгласить императором Лепида, объявившего себя мужем Агрепины. Таким образом заговорщики выполнят все, что от них зависело. Остальное будет решать Фортуна. Приблизительно в два часа той же ночи Калисто проснулся от осторожного стука в дверь своей комнаты. Несмотря на возраст, юноша, измученный неутоленной любовью к мисс Алине, спал плохо. Поднявшись с ложа, он прямо в ночной рубашке подошел к двери и спросил, кто там. Узнав голос Батава, он впустил его, и Бриньон пересказал Либертину Калигулы все, что слышал в покоях Агрипины. В заключение он добавил, «Что же делать, как мне быть? К тому же сам не знаю почему, но я никак не могу поверить Аникию Цериалу. Пусть тебя не тревожат эти сомнения, по крайней мере сейчас», — ответил Калиста, и опустил голову, надолго задумался. «Выслушай меня, Бриньон», — наконец сказал он, подняв свое бледное лицо, и внимательно посмотрев в темно-синие зрачки Центуриона. «Я не думаю, что Цириал хочет выдать своих сообщников по заговору. Его чувства к Левилле должны препятствовать ему совершить такой поступок. Но в любом случае, допуская, что все может произойти, будем готовы к самому худшему. Если Аники все же собирается открыть тайну заговора и спасти Гая Цезаря от смерти, нависшей над ним, то он сможет это сделать не раньше, чем завтра утром, конечно, никак не позже того часа, на который назначено исполнение вашего плана. Сейчас для меня важнее всего, чтобы в случае несчастья я смог бы помочь тебе спастись. Я больше верю в поддержку людей, чем фортуны, и поэтому нам нужно согласовать все наши действия. Ты должен сохранять спокойствие и с самого рассвета быть в и дома, занимаемого императором. В то же время оставь какого-нибудь преданного человека с быстроходной колесницей у ворот Ринана. Как только Цезарь проснется, я буду находиться возле него. Если не произойдет того, чего ты опасаешься, и я не дам тебе знать об этом, то в условленный час ты сможешь смело войти в прихожую и исполнить уготовленную тебе роль. Если же цериал раскроет заговор или тебе будет угрожать какая-нибудь другая опасность, то я немедленно пошлю к тебе в Перестелий моего верного раба Дакамофена, который произнесет всего одно слово — Агафокл. Он скажет его не тебе, а так, словно ищет раба, служащего в конюшне императора. Этот раб там действительно служит, его имя не вызовет подозрений. Но, услышав этот пароль, ты поймешь, что твоя жизнь висит на волоске. Тогда тебе нужно будет не потерять присутствие духа и, как ни в чем не бывало, пройти через таблей, спокойно добраться до ворот Ринана потом опрометью доскакав до замка Уби, скрыться на том берегу.